Глава 14. Утром Анги разбудила разоспавшуюся госпожу на утреннюю молитву. Ирен с удовольствием оглядела комнату: чистая узкая кровать, слава богу, безпыльного балдахина. Оттого и спалось сегодня легко и сладко. В камине, почти напротив кровати, уютно потрескивают дрова. Ширина у комнатки всего метра три, а длина чуть больше метров пять, наверное. У узкого высокого окна, от которого тянуло прохладой, стол и два стула. А больше пока нет ничего. Даже платье её висит прямо на стене, за гвоздь зацепили. Но зато чисто и приятно. Анги помогла умыться, расчесаться, а потом уже перед выходом тихонечко шепнула: "Вы, госпожа, ежели вдруг спросят, скажите, что вчера мы обе постились с вами. Так и скажите, мол, малым постом душу очищали". Всё же Анге было жаль, госпожу. Если же и вправду забыла, что соврать нужно, так святой отец на неё такую епитимью возложит, что всем тошно станет. Всё было так же, как и вчера, кроме того, что по окончании проклятий в сторону грехов людских отец Карпи принимал исповеди. Завешанный расшитым полотенцем вход в особую комнатку был незаметен. Первым туда попал лорд и пробыл не так и долго. Затем леди, которая освободилась так же быстро, как и муж. Сантио отец Скарпи продержал уже подольше. Питер сочувствующе вздохнул, даже пожал госпоже локоть, и Ирен отдёрнула шторку. Коридор крошечный, даже не коридор, а предбанник метр на метр. Дверь со стеклянным окошком в верхней части. Таких дверей Ирен здесь ещё и не видела. Там за стеклом неровно отблескивают языки огня на факеле, кажется, что комната горит. Исповідальня маленькая, узкая, на скамейке отец Карпи раскинулся от стены до стены. Маленькие глазки, похожие на две изюмины в сыром тесте, уставились на неё. Как он ещё и не застревает-то здесь, удивилась Ирен. А вот второго места для сидения не было. Зато на полу у ног священника лежала большая плоская подушка. Как-то вот само собой получилось, Иран встала на колени на эту самую подушку, перекрестилась не так, как привыкла, а так, как здесь принято, и уставилась в пол. Приходилось ей и раньше исповедоваться. Ничего особенного. Расскажешь всё батюшке, он поворчит немного и отпустит, велев молиться. Здесь же она не успела даже рот открыть, как отец Скарпи в нее вцепился. Вопросы, вопросы, вопросы, и все такие противные, с подковыркой. А не держишь ли ты, дева, гнева в душе на леди берет? Может, думаешь, они худое? А не мучают ли тебя раба божья мысли окаянные о мужчинах и любви плотской? Сны не снятся ли тебе странные, и тревожные? А давно ли постилась ты в угоду Господу? Часто ли молитвой душу очищаешь? Ирана отвечала не торопясь, тщательно обдумывая каждое слово. И что гнева нет на леди, а только в благодарность за заботу и попечение. Что о мужчинах не думает? Об этом мол, пусть папенька думает, как он решит, так и будет. Опастилась она как раз вчера малым постом, вместе со служанкой своей душу очищали. Недовольно посопев, отец Карпи велел ей молитву пятьдесят раз читать вечером вместо ужина, перекрестил и отпустил. Только в коридоре, вдохнув полной грудью, Иран поняла, как долго дышала в половину нужного. От жадных глотков прохладного коридорного воздуха даже голова немного закружилась. Но по-другому не вышло бы, вблизи отец карпей вонял невыносимо. Надо же скотине этакой столько чеснока жрать, и не мылся он, похоже, от самого рождения. До вечера успели многое. Сперва завтракали, потом пришёл подросток лет 15 от господина Буста, и Рен с Питером ходили в другую башню, в ткацкий цех. Был здесь, оказывается, и такой. Санти, разумеется, уже копалась в матках и клубках под объяснение пожилой пухловатой женщины. Эти нитки, госпожа Санти, они начелки хороши. Там, кроме ниток готовых, еще и шерсти чистой ирен выпросила немного. И ниток дали и льняных, и пуховых, и шерстяных, не слишком и толстых, и даже шелковых, разных-разных. Небольшой мешочек с нитками золотыми, такими, какие ирен выдавала швеям. Это и был тринадцатый сундук, что лорд велел собрать в приданое. Туда же добавили еще и больших размеров мягкий мешок смехом разным. Господин Берет лично принёс и передал в руки. Посмотреть толком Ирен не смогла, но сверху было видно, что там и чернобурка есть, и вроде бы песцовые шкурки, да и связка норковых торчала. Ирен прикинула: 13 сундуков от лорда плюс свой, что в комнате стоит, плюс еще две отдельные коробки с теми самыми вазами напольными, получается, лорд дочерей по-богатому отдает. В комнату перенесли сундук из общей и с небольшими подсказками Анги шила себе платье. Обычное нормальное платье с выточками и вшивными рукавами, только из дорогой бархатной ткани носить такой кошмар, как леди-берет, она не собиралась. Да и рукава привязывать к парадной одежде не стоит. Анги сидела рядом, шила себе тёплый жилет, точнее, стегала. Носить ей её старый прогнивший кожух Ирен запретила. А в одном платье и простудиться легко. потому госпожа выделила и ткани, и шерсти. Не хватало ещё, чтобы от сквозняков Анги слегла. Между двух слоёв холста уложили чистую шерсть, что Ирен прихватила из ткацкого цеха. Как раз для такой вот жилетки. Питер сидел рядом с ними, вдевал нитки, подавал нужное и развлекал болтовнёй. Кроме всего прочего, ещё утром после завтрака, роясь в принесённом сундуке, Ирен обнаружила ещё и небольшой мешочек в углу с монетами. Одна золотая, шесть больших, почти с её ладонь серебряных и десяток огромных медных. Сейчас размеренно работая иглой, она размышляла, как бы ещё обуви обзавестись. Но подвинец этих чунях совсем уж стыдно будет. Просить лорда боязно. Ну его от греха. Идти к леди Берет?» Так про скуповатость мачехи в отношении чужих нарядов она уже знает. Наконец она решила, что лучший вариант господин Буст. К нему она с Питером и отправилась после обеда. На удивление, быстро все решилось. Завтра будет воскресная ярмарка в Ярге. После завтрака будьте готовы, госпожа Ирен. На следующий день после молитвы и завтрака От лорда папеньки принесли кошелёк с пятью серебрушками и наказ до купить на ярмарке в приданое то, что не хватает. Одеваться помогала Анги. Принесла из комнаты Санти подбитый мехом плащ суконный и с капюшоном. Сапоги неуклюжие, но тёплые. Чулок заставила натянуть двое, сперва простые, потом сверху шерстяные. Ирен чувствовала себя дура, дурой. Тяжелый плащ без рукавов, похожий на плащ-палатку из фильмов про войну, сапоги чуть не по килограмму каждые, сорочка нижняя, юбка, двое чулок и голая попа. Ну вот как так женщины ходят-то? И Ирен, чуть переваливаясь с неуклюжей копной, отправилась на улицу. Питер Шагал рядом и люто завидовал. Я бы госпожа за вами покупки носил. Иран бы и не против взять ловкого мальчишку, но ведь простынет. На нём, конечно, суконный костюм и даже обувь кожаная, но ведь ни куртки, ни пальто нет, шапки нет, рукавиц. Нет, Питер, я боюсь, что ты замёрзнешь. Чувствуя в глубине души неуверенность, Иран Питер не только удвоил уговоры, но и прибег к хитрости. Он-то точно знал, что вот мама его не может смотреть, как он плачет потому отвернул лицо от госпожи и тихонько всхлипнул Я думал, может, родные приедут, я бы с ними повидался. И голос жалостливый-жалостливый, вроде как он с трудом слёзы сдерживает, сработало и сейчас. Ох, ты ж горит, и луковая. Ну, пойдём назад, посмотрим, что можно придумать. Анги удивилась, поворчала, но достала ещё одни чулки шерстяные. А вот плаща на него нет, госпожа. Ума не приложу, что делать. Шаль тюпле есть. В сундуке у вас старая, та помните? Вот, может, её? Иран, разумеется, не помнила, но ключ от сундука подала. Ищи давай, мне и не нагнуться в этом трибе. После таких сборов Питер напоминал теперь качан капусты. С торчащими сзади на уровне лопаток хвостиками от завязанного крест-накрест платка. Зато он был совершенно счастлив. Леди Берет вышла к карете одновременно с Ирен. Санти уже ждала внутри. Сопровождали жену и дочерей лорда десяток военных верхом. До ярмарки в закрытой карете Ирен так ничего и не увидела. Окно было занавешено в несколько слоев тканью от холода хотя и морозу настоящего не ощущалось, так градусов 5 не больше, зато солнышко и яркий день.